Глава 8. Поэт. Поэтический поединок. Научная работа постоянно совмещалась Ломоносовым с поэтическим творчеством. Вот и в пору своего заключения он принял участие в литературном поединке, переложении 143-го псалма царя Давида русскими стихами. Вот сам псалом. «Благословен Господь, твердыня моя», Научающие руки моей битве и персты моей брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся». Блесни молнию и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их. Прости с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов и наплеменных, которых уста говорят суетно и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтыре воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего от лютого меча» избавь меня и спаси меня от руки сынов и наплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница десница лжи. да будут сыновья наши как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши как искусно извоянные столпы в чертогах. да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пожитиях наших. да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. «Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В поединке приняли участие два самых известных и талантливых поэта того времени – Василий Кириллович Тридиаковский и Алексей Петрович Сумароков. И вот все трое участников поэтического состязания представили свои версии псалма, значительным образом различающиеся. Особенно показательно то место, в котором Давид рассуждает о бренности человеческой жизни. Тредиаковский, помня о том, что Давид вознесся в царе из простых пастухов, написал «Боже, кто я, нища тварь? От кого ж и порожденный? Пастухом определенный, как? О, как могу быть царь? Лучше ли я мужей, таликих? Ах, и весь род смертных нас гнили прах есть пред тобою. Жизнь его тень суетою, дни и ста лет токма час». Его версия вполне соответствовала эстетике первой половины, XVIII века, однако по выражению Ломоносова изобиловало «затычками», вставленными для соблюдения размера восклицаниями. К тому же поэзии Третьяковского был свойственен несколько спотыкающийся ритм, лишавший ее музыкальности. Более лиричной была версия Сумарокова. «Правитель бесконечно века. Кого ты помнишь? Человека. Его днесь век, как тень приходит, все дни его есть суета». Как ветер пыль в ничто приводит, так гибнет наша красота. Это сетование о мимолетности жизни тоже было вполне в духе столетия. Ломоносов совершенно неожиданно привнес в псалом трагедийность и философский вопрос о роли человека во вселенском замысле Творца, о смысле человеческой жизни и о попытках ученого познать природу. О Боже, что есть человек! Что ты ему себя являешь, и так его ты почитаешь, которого только раток век! Он утро, вечер, ночь и день в отчетных помыслах проводит. И так вся жизнь его проходит, подобно как пустая тень. Все три версии были изданы отдельной книжицей. Три оды, парафрастические, псалма 143, сочиненные через трех стихотворцев, из которых каждый одну сложил особливо, и представлены на суд публики. Стихотворение Ломоносова сделалось популярным. Даже в конце столетия его, положенное на неприхотливую музыку, можно было услышать от нищих, собирающих подаяние Ссора с Сумароковым Александр Петрович Сумароков был на шесть лет моложе Ломоносова. Он принадлежал к древнему дворянскому роду. Последователь Тредиаковского, он писал оды, сатиры, элегии, песни, эпиграммы, мандригалы, не боялся экспериментировать с рифмами и стихотворными размерами. Сумароков был не только поэтом, но и драматургом. Его переложение шекспировского «Гамлета» до сих пор ставится как самостоятельная пьеса. Сюжет там значительно изменен. Переворот 1741 года никак не отразился на карьере Сумарокова. Его назначили в свиту графа Алексея Разумовского и продолжали повышать в чинах. В 1756 году он стал директором созданного указом Елизаветы Петровны Публичного российского театра. Издавал журнал, получил признание за границей, был избран почетным членом Лейпцигской академии свободных искусств. Достойная жизнь. Но по каким-то причинам его отношения с Ломоносовым категорическим образом не сложились и переросли в откровенную вражду, особенно обострившуюся в 1761 году из-за попытки Александра Петровича войти в состав Академии наук. Об этой вражде в обществе ходило множество анекдотов. Ломоносов за словом в карман не лез и не упускал случая, Обидно подколоть более мягкого Сумарокова. Так однажды при встрече тот спросил Михаила Васильевича, ходил ли он на парнас, то есть занимался ли стихотворчеством. Ломоносов тут же парировал. Ходил, да не видал там вас. Сумароков сам того, не желая, умудрялся вечно сердить Ломоносова. Так однажды они заспорили, как лучше и поэтичнее ставить ударение в слове «быстро» или «быстро». И Сумароков посчитал, что в оде на взятие Хатина ударение стоит неправильно. Ломоносов, будучи раздражительного характера, тут же взъерепенился. Как бы то ни было, быстро или быстро, однако это ничуть не остро и не остро. Эта вражда немало огорчала Камергера Ивана Ивановича Шувалова, известного мецената и покровителя искусств и наук. Он неоднократно пытался примирить Ломоносова с Умароковым, но из этой затеи ничего не вышло. Якоб Штелин рассказывал, как однажды Шувалов пригласил к себе на обед по обыкновению многих ученых, и в том числе Ломоносова и Сумарокова. Во втором часу все гости собрались, и, чтобы сесть за стол, ждали мы только прибытия Ломоносова, который, не зная, что был приглашен и Сумароков, явился только около двух часов. Пройдя от дверей уже до половины комнаты и заметив вдруг Сумарокова в числе гостей, он тотчас обратился и, не говоря ни слова, пошел назад к двери, чтобы удалиться. Камергер закричал ему. — Куда, куда, Михаил Васильевич? Мы сейчас сядем за стол и ждали только тебя. — Домой, — отвечал Ломоносов, держась уже за скобку растворенной двери. — Зачем же, — возразил Камергер, — ведь я просил тебя к себе обедать. — Затем, — отвечал Ломоносов, — что я не хочу обедать с дураком. Тут он показал на Сумарокова и удалился. Это не единственный пример их отвратительных отношений. Неуживчивого, вспыльчивого Ломоносова раздражало в Сумарокове практически все, даже его манера часто мигать. Даже то, что Тредиаковский сначала тоже Сумарокова не любил, а после с ним примирился, взбесило Ломоносова. И он злобно описал примирение двух поэтов, назвав одного сатином, то есть глупым, а другого околастом, то есть наглым. Околаст, злобствуя, всем уши раскричал, картавил, шепелял, качался и мигал издевался Ломоносов. «Сдружись сей парочкой, кто-то хочет с ними заняться, то думай, каково в крапиву испражняться», заключил он. Самое примечательное, что Сумароков вовсе никакой ненависти к Ломоносову не испытывал или дипломатично ее скрывал. В своей «Эпистоле о стихотворстве» 1748 года он так отозвался о нем. «Или с Ломоносовым глаз громкий вознеси, он наших стран герб. Он пиндару подобен. Впрочем, по воспоминаниям якобы Штелина, на похоронах Ломоносова он тихо произнес, указывая на лежащего в гробу покойника. Угомонился дурак и не может более шуметь. На что Штелин ему якобы ответил. «Не советовал бы я вам сказать ему это при жизни». По мнению Штелина, Ломоносов нагонял на своих недругов такой страх, что Сумароков не смел разинуть рта в его присутствии. Но, впрочем, Сумароков порой сочинял на Ломоносова довольно остроумные пародии, умело обыгрывая его стиль. У Ломоносова. Заря, багряную рукою от утренних спокойных вод, выводит солнцем за собой у твоей державы Новый год. У Сумарокова. Трава зеленую рукою покрыла многие места, заря багряную ногою выводит новые лета. Барков. Неверно было бы представлять Ломоносова совсем уже оторванным от жизни кабинетным занудой ученым. Чувство юмора он был не лишен, а ведь в то столетие юмор был несколько иным, нежели сейчас. Куда менее пристойным. Образцом юмористической поэзии XVIII века являются стихи Ивана Баркова, известного своими срамными одами и откровенно похабными, эротическими стихотворениями, вошедшими, однако, в историю российской поэзии. Печатали их крайне редко, но вот уже 300 лет они ходят в списках и умирать не собираются. Мало того, у Баркова нашлось множество подражателей, а между тем Барков тоже был учеником Ломоносова. О его жизни известно немного. Он родился в семье петербургского священника, но имя отца его точно неизвестно. С 1748 года Барков учился в академическом университете, потом служил при нем копиистом. Способностей он был не лишен, но хорошим поведением не отличался. Его несколько раз секли розгами за пьянство, а однажды заковали в кандалы за то, что нахамил Крашенникову, бывшему тогда ректором университета. В 1751 году Баркова и вовсе исключили из университета за «проступки и дерзости». Однако Ломоносов разглядел что-то в этом юном бузотере и буяне и взял его к себе в помощники. Множительной техники в том веке практически не было, и Барков переписывал на белосочинение Ломоносова, в том числе и российскую грамматику. Своего покровителя он уважал безмерно, а вот над его противниками был не прочь подшутить. Рассказывают, что как-то явился он в дом к Сумарокову и стал голосить. «Сумароков — великий человек! Сумароков — первый русский стихотворец!» Обрадованный Сумароков велел подать Баркову водки, зная его пристрастие к выпивке. Барков не отказался, но, уходя, заметил. «Алексей Петрович, я тебе солгал. Первый-то русский стихотворец я, второй — Ломоносов, а ты только что третий». Сумароков чуть его не прибил. Обижали Алексея Петровича едкие пародии Баркова на его оды. 22 апреля 1759 года Сумароков писал «Не первый пьяница меня уже из ученых пьяниц обидит. Есть еще такой же Барков и другие, которых Академия не меньше меня известна». Впрочем, Барков с удовольствием пародировал и самого Ломоносова, откровенно используя его стилистические приемы и образы, в так называемых «вздорных одах» или «срамных отдах. По большей части эти пародии нельзя привести тут в силу их непристойности, но вот один пример. У Ломоносова в «Оде» 1746 года наверх Парнасских гор прекрасный. «О день блаженный, день избранный для счастья полночных стран!» А в «Оде» Фомину понедельнику у Баркова фамин понедельник» — эвфемизм петровских времен, обозначающий пьянку. «О, день сладчайший, день избранный, тебя посадские все чтут». Или же вслед Сумарокову на приведенный ранее отрывок из Ломоносовской оды тут же отметился и Барков. Уже заря багряный путь открыла дремлющим зеницам, прохладный ветер начал дуть под юбки бабам и девицам. Однако под влиянием Ломоносова Барков взялся за ум. Он стал заниматься историей подготовил публикацию нескольких летописей и даже состоял секретарем при президенте Академии наук Кирилле Разумовском, а с 1762 года служил там же переводчиком. Но в конце концов пьянство взяло свое. И если при жизни Ломоносова-Баркову его запои и дерзкие выходки прощали, то после смерти ученого его выгнали с должности. Он запил горькую и то ли утонул по пьяни, то ли повесился. Ему приписывают эпитафию самому себе, сочиненную незадолго перед смертью. Жил грешно и умер смешно. Га и глаголь. С Ломоносов тоже часто спорил, хоть и не относился к старому Питу с таким презрением, как к Сумарокову. Одним из предметов, насчет которого они расходились во взглядах, было употребление буквы Г. Тредиаковский полагал, что в русском языке нужно различать два разных звука Г. Один короткий и твердый, а другой произносимый с придыханием, как в украинском языке. Твердую «г» он хотел обозначать буквой глагол, а для мягкой предложил ввести новую букву Г. Ломоносов с этим не соглашался, считая мягкое «г» диалектным и для литературного языка неподходящим. Он ответил оппоненту, собрав в одном стихотворении массы слов с буквой «г». Бугристы берега, благоприятны влаги, О горы с гроздами, где греют юг ягнят, О грады, где торги, где мозгокружны браги, И деньги, и гостей, и годы их губят. Дорогие ангелы, пригожие богини, Бегущие всегда от гадки о гордыне, Пуглевы голуби из мягкого гнезда, Угодностью снегою, огромные чертоги, Недуги наглые, гнусные остроги, Богатство, нагота, слуги и господа. Угрюмы взглядами и грени, пиги смуглы, багровые глаза, Продолговаты, круглы, И кто гораздо гадать и лгать, да не мигать, Играть, гулять, рыгать и ногти отгрызать. Ногаи, болгары, гуроны, и гунны, Тугие головы, о, и чугунны, Гневливые враги и гладкословный друг, Толпыги, щеголи, когда вам есть досуг. От вас совета жду, я вам даю на волю, Скажите, где быть, а? и где стоять глаголю. Игрений — масть лошади, рыжая с белесоватыми гривой и хвостом. Иготь — ручная ступка. Толпыги — болваны. Новый жанр — экспромты. Остроумные ответы Ломоносова-Сумарокову примечательны еще и тем, что являются одним из первых образцов нового для того времени поэтического жанра стихотворного экспромта, то есть моментально сочиненного колково-рифмованного ответа. Во второй половине XVIII века, в начале XIX века, этот жанр войдет в моду. Но далеко не каждому он покорится. Ломоносов легко сочинял стихотворные экспромты. Некто Жуков, один из известных лиц в то время родственник Сумарокова, при связях и богатстве достигший почестей, любил ездить с пышностью и по праву своего чина цугом. Ему случилось увидеть в сенате Ломоносова в то самое время, как была сильная гроза. Но господин Пит, сказал он ему, «напиши стихи на приезд мой в Сенат во время грозы». Есть и иное мнение по поводу адресата этой эпиграммы. Некий офицер Жуков, снискавший позорную известность бесчисленными служебными преступлениями, был взят под стражу, но затем по протекции сверху неожиданно освобожден и стал появляться в высших госучреждениях, хлопача возвращении наследства покойной жены, мол, это событие вызвало гнев Ломоносова. Ломоносов, не приготовляясь, отвечал, Меж многих цуков в Сенат приехал цуком жуков. Дивятся все тому, дивится он и сам. То как же не греметь в гневе небесам?